Глава 31. Бал ничем не отличался от полузабытых торжеств моего детства. Гремела музыка, разодетая, сверкающая драгоценностями чванливая знать танцевала, и без конца звучали тосты в мою честь. Я держалась возле Несты, поскольку она замечательно умела отпугивать через чересчур любопытных ухажёров, которых интересовала не столько я, сколько мое наследство. Однако я старалась улыбаться, не столько для них, сколько для Элайны. Та порхала по залу, здоровалась с каждым гостем и гостьей и успела потанцевать со всеми сынками из влиятельных семейств. А у меня в голове звучали слова Неста: «Ты, ради спасения своего верховного правителя, отправилась бы на край земли». Сердце подсказывало. Там Лин в беде. Ему угрожала не только болезнь, что пробудилась и снова поползла по землям притянии, Вокруг него собирались злые силы, решившие его погубить. И тем не менее я перестала искать ответы, прекратила сопротивляться. Я радовалась, гадко, корыстно радовалась тому, что могу запихнуть подальше все дикое и необузданное в себе. Я была счастлива позабыть про нагов и суриэлей, оставив позади жизнь, полную непредсказуемых опасностей. Потому и позволила Тамлину отправить меня домой». Я не попыталась напрячь ум и свести воедино обрывки сведений о болезни и о Маранте, не попыталась спасти Тамлина. Я даже не сказала, что люблю его. А Лассен, он тоже знал об этом. Я вспомнила его прощальные слова. Лассен разочаровался во мне. Часы прозвенели два часа ночи, однако гости и не думали разъезжаться. Отец что-то шумно обсуждал в компании богатых торговцев и аристократов. Меня им представили, но я тут же забыла их имена. Раскрасневшаяся Элайна весело щебетала, окруженная новыми друзьями и подругами. Место молча ушла еще в полночь. Я решила, что с меня тоже хватит и последовала ее примеру, ни с кем даже не простившись. На следующий день все мы поднялись очень поздно и собрались за столом лишь ко второму завтраку. Вид у нас был уставший, глаза и головы затуманены, по крайней мере моя. Я поблагодарила отца и Элайну за празднество, в мою честь и притворилась, что не поняла отцовских вопросов. Отца интересовало, понравился ли мне хоть кто-то из сыновей его друзей. В доме было по летнему жарко. Я обмахивалась ладонью, удивляясь, что жара не помешала мне крепко спать всю ночь. В доме Тамлина никогда не бывало слишком жарко или слишком холодно. «Я подумываю, не прикупить ли мне землю Бодоров? – говорил отец, обращаясь к Элайне своей единственной слушательнице. Ходят слухи, ее скоро должны выставить на продажу. Семейство погибло, наследников не объявилось. По-моему, это выгодное вложение дел. Там можно будет построить дом. В приданное кому-нибудь из вас. Элайна кивала. Бодоры погибли? Новость мгновенно вышибла меня из дремы. «Что с ними стряслось?» — спросила я, стараясь не показывать своего любопытства. «Ужасная история», — вздохнула Элайна. У них случился пожар. Все сгорели. Тело Клеры вообще не нашли. Даже костей не осталось. Элайна подхватила с тарелки кусок вчерашнего пирога и продолжила. Пожар вспыхнул ночью, когда все спали. Наверное, угорели и не смогли выбраться. Такое бывает. И давно это произошло? Не так, чтобы давно. За день до твоего возвращения. Клера Бадор, — Отрешенно произнесла я. Я с ней когда-то дружила подсказала Элайна. «Ты ее помнишь?» Я кивнула, чувствуя на себе пристальный взгляд Несты. «Это случайность. Это должно быть случайностью, трагическим совпадением, ибо в противном случае...» Я назвала Ризанду ее имя. Он запомнил. Меня замутило. Я опасалась, как бы меня не вытошнило прямо на стол. «Фейра, что с тобой?» Всполошился отец. Я поднесла к глазам дрожащую ладонь. Что же произошло? Сейчас я думала уже не об Адорах, а о Притянии, о своем настоящем доме. Фейра вновь окликнул меня отец. Помолчи! шикнула на него место. Вина, ужас, отвращение. Все эти чувства разом навалились на меня. Я должна получить ответ, должна точно узнать, было ли случившееся трагическим совпадением, или я еще могу спасти Клеру. И если такое произошло здесь, в мире смертных, то в пределах двора весны, значит, Тамлин не зря страшился чудовищ. Все это, включая болезнь, подорвавшую магические силы Тамлина и других Фейри, каким-то образом взаимосвязано. Я должна узнать, каким. Пока я понимала лишь одно. Фейри могли беспрепятственно проникать через стену, не оставляя следов. Я убрала руку от глаз, взглянула на отца, затем на Несто. «Несто, слушай меня очень внимательно», — начала я с трудом сглатывая. Все, что я тебе рассказала, должно остаться тайной. Не вздумай меня искать. С кем бы ты ни говорила, никогда не упоминай моего имени». «Фейра, о чём ты говоришь?» — допытывался отец, растерянно глядя на меня. Элайна елозила на стуле, поглядывая на нас обеих. «Она тоже не понимала, в чем дело». Зато Неста оставалась совершенно спокойной и молча ждала моих дальнейших слов. «Подозреваю, что в Притяне сейчас происходят ужасные события», — тихо продолжила я. «Стараниями Тамлина в сознании моих близких засела мысль при первых признаках опасности немедленно покидать эти места и перебираться на юг. Но что считать первыми признаками? Я опасалась, как бы благополучие не усыпило в них чувство опасности», «Целиком полагаться на магию Тамлина я не могла. Особенно теперь, когда семья Клеры погибла, а сама она исчезла. И все из-за меня. «Притяния!» В ужасе воскликнули отец и Элайна. Место сердито взмахнуло рукой, снова утихомиривая их. «Вам троим лучше уехать отсюда. Если не хотите, обязательно наймите охрану. Наймите дозорных, чтобы следили за стеной, за лесом, да и за деревней тоже». Я встала. При первых признаках опасности — «Едва только услышите, что в стене появилась брешь, и даже если что-то покажется вам странным или подозрительным, садитесь на корабль и плывите прочь от этих мест. Плывите как можно дальше на юг, в те края, которыми Фейри никогда не интересовались». Отец и Алайна растерянно моргали. Казалось, они разгоняли туман, окутавший их мозги, или только проснулись после глубокого сна. «Место вышло вместе со мной, и мы поднялись к себе». «Бадоры. На их месте должны были оказаться мы?» — догадалась она. «Но ты назвалась вымышленным именем. Ты сбила со следа тех опасных фейри, что угрожали твоему верховному правителю». Я кивнула. Судя по глазам сестры, она лихорадочно обдумывала, как быть дальше. «Смертный мир ждет вторжения?» — спросила она. «Не знаю», — ответила я. «Пока могу лишь гадать, что происходит в самой Притянии». Мне рассказывали о странной болезни, которая у одних фейри ослабляла магические способности, а у других они делались неуправляемыми. Для многих эта болезнь стала губительной. Она расползалась по притянии, не признавая никаких границ. Потом вдруг на долгие годы замерла, и вот опять пробудилась. Тамлин говорил, что миру людей она пока не угрожает, но если двор весны падёт, болезнь вплотную подступит к стене и может выплеснуться сюда. Тамлин... Тамлин был последним оплотом. Ему удавалось сдерживать поползновение других дворов, коварных и опасных. А сейчас, скорее всего, он сам попал в беду. Войдя в комнату, я сбросила бесполезное платье. Среди одежды нашелся плотный камзол, такие же плотные штаны и высокие сапоги. Переодевшись, я стала заплетать волосы в косу. «Фейра, тебе не зачем сюда возвращаться», — вдруг сказала Неста. «Не оглядывайся назад». Я закончила обуваться и запихнула за голенища охотничьи ножи, которыми обзавелась за эти дни. «Когда-то отец сказал тебе, чтобы ты не возвращалась. Теперь я говорю тебе то же самое», — продолжала Неста. «Мы сами о себе позаботимся». Прежде я сочла бы ее слова оскорблением, сейчас восприняла как подарок. Неста была права. Еще два охотничьих ножа я привесила к поясу. Мой колчан заполнился стрелами, но обычными. Рябиновых достать не удалось. Осталось взять лук. И вот еще что, сказала я. Фейри умеют врать не хуже людей. Их врожденная правдивость сказки для глупых смертных, и железо на них совсем не действует. А вот рябины им не по нутру. Возьми мои деньги и купи саженцы рябины, чтобы хватило на целую рощу. Пусть и лайна бвотится с нею. Неста покачала головой и закатала рукав, показав мне железный браслет. «А с чего ты решила, что сможешь ему помочь?» — спросила она. «Он — верховный правитель. Ты — простая смертная». И эти ее слова не были оскорблением. Здравый вопрос, родившийся в ее холодном расчетливом уме. «Меня это не волнует», — ответила я, распахивая дверь. «Я должна попытаться». Неста стояла, не шелохнувшись. Как и я, она терпеть не могла прощаний. Я не знала, что меня ждет и какие опасности подстерегают. Место. Мир не ограничивается жалким кусочком острова, доставшимся людям. Есть куда более привлекательные места. Ищи их. Если мне повезет, если все кончится лучше, чем я думаю, и жизнь станет безопаснее, я непременно тебя разыщу. Это все, что я могла сказать на прощание. За меня не беспокойся. Спокойным, как всегда, голосом произнесла Неста. К Фейри я не питаю ни симпатии, ни интереса. Заметив мой удивленный взгляд, Неста лишь передёрнула плечами. «Дай знать о себе, когда сумеешь. Я думаю, если все обойдется, отец Салейны Лайной вполне могут остаться здесь. А я думаю, для женщины с деньгами и именем найдутся более привлекательные уголки. Хочется посмотреть, на что я способна». «У тебя беззаграничные возможности», — подумала я. Несте лишь нужно найти такой уголок, где она почувствовала бы себя дома. Если мне повезет, когда-нибудь мы свидимся». К моему удивлению, Элайна тоже не теряла времени даром. Когда я сбежала вниз, меня ждала оседланная лошадь и внушительный мешок с едой и всем необходимым, что может понадобиться в дороге. Отца рядом с ней не было. Элайна крепко обняла меня. Теперь я вспомнила, вспомнила, что случилось на самом деле. Я тоже ее обняла. Не теряй бдительности, вы все не теряйте. Элайна кивнула, в ее глазах блестели слезы. А мне так хотелось поплыть с тобой на далекий континент, призналась она. Я смотрела на среднюю сестру, запоминая ее милое лицо, потом сама отерла ей слезы. Возможно, еще побываем там, сказала я. И мне хотелось, чтобы обещание не оказалось пустым. Элайна всхлипывала, но у меня не было времени ее утешать. Я вскочила в седло и двинулась к воротам. Как и в прошлый раз, я не простилась с отцом. Я ехала весь день и остановилась, лишь когда совсем стемнело. Я знала, нужно двигаться на север, никуда не сворачивая, пока не достигну стены. Я должна вернуться ко двору весны, собственными глазами увидеть происходящее там и рассказать Тамлину обо всем, что у меня на сердце, пока не стало слишком поздно». Весь второй день я тоже провела в пути. Как ни странно, спала я крепко и проснулась, едва начало светать. Вокруг меня раскинулся летний лес полный сочной зелени и пения птиц. Тишина накатила внезапно. Смолкли все звуки, словно я оказалась в глухой пещере. Я пустила лошадь шагом и теперь ехала, внимательно вглядываясь в каждое дерево и куст, и ждала, не задрожит ли где воздух. Все было тихо, И, на удивление, спокойно, пока моя лошадь встала на дыбы и замотала головой. Я едва удержалась в седле. Лошадь отказывалась идти дальше, хотя впереди не было никакой видимой преграды. Я спешилась, прошла несколько шагов. Мне стало тяжело дышать. Выбросив вперед руку, я уткнулась в непреодолимую преграду. Вот она, прозрачная, невидимая стена, через которую мне не перебраться. Стена пролегала по лесу, разделяя его. Но ведь Фейри пробирались сквозь нее и возвращались обратно. Значит, есть бреши. Оставалось найти одну из них. Я взяла лошадь под узцы и пошла вдоль стены, постоянно проверяя, нет ли где бреши и не уклонилась ли я в сторону. Поиски отняли у меня еще два дня. Ночью я почти не спала, ожидая, сама не зная чего. Даже в лесах двора весны мне не было так страшно. Наконец я заметила два замшелых камня. Между ними клубился вихрь. Ворота. Я влезла в седло и направила лошадь в проход. Она не противилась. Мои ноздри обожгло резким запахом магии. Лошадь снова взбрыкнула, но мы пересекли границу. Места были мне знакомы. Теперь я ехала, держа лук наготове. Опасности, подстерегавшие меня здесь, не шли ни в какое сравнение с той частью леса, что осталось позади. Возможно, тамлин жутко на меня рассердится и заставит повернуть обратно. Но я не поеду. Скажу, что люблю его и приехала помогать всем, чем смогу. Я вернулась, чтобы сражаться бок о бок. Возможно, мне придется его связать и только так заставить слушать. Я глубоко погрузилась в обдумывание предстоящего разговора и не сразу обратила внимание на непривычную тишину. Куда-то исчезли все птицы. Подъехав к поместью, я увидела еще один тревожный знак. Кусты живой изгороди потеряли безупречность очертаний. Чувствовалось, их давно не подстригали. Я, наконец, достигла ворот, и у меня заколотилось сердце, а во рту пересохло. Ворота были открыты. И не просто открыты. выворочены. Словно чьи-то громадные руки смяли их створки. Каждый удар лошадиных копыт по гравийной дорожке звучал оглушающе громко. У меня упало сердце, когда я увидела распахнутые входные двери. Одна из них накренилась, сорванная с верхней петли. Я слезла с лошади, по-прежнему держа наготове лук. Но в этом не было необходимости. Громадный дом совершенно опустел, И сейчас больше напоминал склеп, нежели жилье. Тамлин! крикнула я, поднимаясь по ступеням крыльца. Я вбежала внутрь и едва не упала, поскользнувшись на обломке фарфоровой вазы. Казалось, что по коридору прошла целая армия. От шпалер остались лишь клочья, мраморные перила раскололись, вместо люстр горки битого хрусталя. Тамлин! снова крикнула я. И опять. Ничего. Мне стало по-настоящему страшно. В окнах не осталось ни одного целого стекла. «Ласен?» Тишина. Зловещая тишина. «Тамлин, где ты?» — шепотом спросила я. Мне ответила насмешливое эхо. У меня подогнулись колени. «Тамлин» исчез.